Глава 10. Чем дальше в степь, тем становилось суше и жарче. Трава стала низко над землёй, яркие пятна цветов почти полностью исчезли, сменившись белёсыми метёлками по туше сумки и длинными прядиями ковыля. Ветер дул нескончаемо, изредка меняя направление, но оставаясь одинаково сухим и холодным. Виза ж огнитал своей однообразностью. Всюду, насколько хватало глаз, тянулось одно и то же зеленоватое травяное море. Над головой небо с утра до вечера было одинаково синим и высоким, с редкими клочками облаков. И редко попадались жиденькие заросли кустарника, одиноко стоящие деревья с разросшимися в разные стороны крепкими узловатыми ветвями и небольшие каменистые холмики, усеянные берёзами окатышами. К одному такому холму я хотела подойти поближе, чтобы рассмотреть получше. Но Искры меня не пустил, сказал, что это древние могильники, в которых хранили павших воинов ещё в те далёкие времена, когда Лиходолье было обычной степью, а нечисти в ней водилось куда как меньше, чем кочевых народов. Мелкие стычки, которые легко могли перерасти в кровопролитную войну между двумя многочисленными родами, В то время случались часто, и на местах побоищ люди возвегали такие вот курганы. Попросту стаскивали тела в одну большую братскую могилу и засыпали их землей и камнями, выстраивая холмики. Шаман племени три ночи совершал у свежего могильника какие-то обряды, после чего мертвецы считались запертыми в подземном мире и не могли выбраться в мир живых, пока их не потревожат первыми. Я слушал о Харлякине, который спокойно шёл по едва намеченной в траве тропке, ведя коня в поводу, и только дивудавалась, откуда искра наброса таких историй. А в степниках даже равина знала немного. В основном те байки, которые передавались из уст в уста на перекрёстках дорог, где иногда встречались армалийские таборы, а железный оборотень рассказывал уверенно и много, как будто сам несколько лет жил со степными кочевниками. И откуда ты всё это только знаешь? Поинтересовалась я, съевшись с седла и наклоняясь к Искре. Он равнодушно пожал плечами и едва заметно улыбнулся. "Я же говорю про огнец. Можно сказать, что та, которая приняла меня под своё крыло, очень любила поболтать об истории здешних мест. Ей было интересно учить меня не только охоте на людей, но и более традиционным навыкам чтению. «Письмо!» Харликин замедлил шаг, обернулся, глядя мне в глаза. «Обращению с женщинами!» Я торопливо отвела взгляд, между делом поправляя рубашку, опять сползшую на бок и приоткрывшую небольшой синяк от слишком крепкого поцелуя на плече. Значение такой метки искра пояснил поутру в промежутке между одеванием и завтраком, после чего мне почему-то было уже неловко показывать эти отметины. Шоссы не проявляют повышенный интерес к чужим отношениям между разнополыми особями, пока они не вредят общине, а в особенности детям. И поэтому демонстрация особой близости была как-то не принята и никого особо не интересовала. У людей оказалось совсем иначе. Близкие отношения между мужчиной и женщиной стоило им только начаться, сразу же подвергались неуместному обсуждению. а то и публичному осуждению если пара не была связана брачными узами осуждались и слишком чувственные проявления симпатии и холодность и неумение выбрать кого-то одного хотя казалось бы какое дело всем этим людям до того что творится в чужой постели ведь никого из них свечку в спальне держать не звали гостями или радостью не делились но всё равно находились любители посудачить на тему кто с кем сошёлся А потом и кто от кого сбежал? То ли от зависти, то ли от желания хоть как-то приукрасить собственную жизнь серую, неприятную и лишённую ярких эмоциональных всплесков, но зачастую люди без церемонно влезали в чужую близость, жадно разглядывали всё то, что успевали разглядеть, пока их не прогоняли, а потом строили догадки, спеша поделиться с соседом об увиденном и подслушанном. О том Что бы кого-то, оказывается, всё не так серо, уныло и буднично, как у большинства. Не по-людски, как со смешком выразился Искра, принимая из моих рук кривоватато, но крепко зашитую рубашку, которую сам и распорол железными когтями в первую нашу ночь, поленившись снять её с меня, как полагается. Далеко нам ещё. Негромко поинтересовалась я, оттирая рукавом испарину с лба и украдкой покосившись на небо, «Не слишком!» Искра пожал плечами, указывая в сторону небольших каменистых холмов, видневшихся на горизонте. «Нам туда. До огнеца есть и короткая дорога. Просто надо знать, как по ней добираться. И ехать только налегке, без нагруженных сверху телег и толпы сопровождающих». «Солнце еще высоко, но уже начинает клониться к закату». Пошёл уже четвёртый день, как мы ушли из каравана и поехали по едва различимой тропе прочь от наезженного тракта, и не встретили пока что ни людских поселений, ни нечести. Дни проходили спокойно, а чёрная непроглядная мгла, которая накатывала откуда-то из сердца Лиходолья, с наступлением сумерек будто бы обходила нас стороной. Понаблюдав за этим пару дней, вчера я поделилась с Харликиным своими размышлениями. На что тот недолго думая ответил, что хищники всегда идут следом за добычей. А нас с ним в данном случае добычей назвать крайне сложно. Скорее нас могли рассматривать как конкурентов, но пока мы не нарушаем границ чужих охотничьих угодий, не отбиваем чужую пищу, нас вряд ли тронут. Холодный сухой ветер скользнул по нагретому солнцем затылку, и я невольно поёжилась. Покрепче стянул воротник рубахи. Воссы ким могильники из белых окатёршей стали попадаться всё чаще, как целые засыпанные пылью и заросшим колючим бурьяном и жёсткой травой, так и разрушенные у основания, с развороченной стенкой или разобранной верхушкой. И тянуло из таких открытых курганов ледяным холодом и затхлой сыростью. Гробокопатели Со смесью брезгливости и злости выдохнул Искра, отворачиваясь от очередного могильника с зияющей дырой и сплёвывая через левое плечо. Вот ведь не ебётся этим людям, а серебра отройут в лучшем случае горсть. А потом удивляются, от чего по лиходолью нежить бродит. Всё больше с каждым годом. Я сощурил глаза и вгляделся в чёрный зев развороченного кургана. Из темноты веяло жутью, первобытной, застарелой той, которая зародилась в стародавние времена, когда шассы ещё не были призваны богами Тхалис к сохранению равновесия и жили не в тёмных пещерах, а на вершинах скалистых гор под холодным, ослепительно ярким солнцем. Нечто такое, из-за чего люди начали бояться прихода ночи, хотя казалось бы, что страшного в сгустившемся мраке, особенно когда его разгоняет свет луны и звёзд. Искра постой. Хрлякин сбавил шаг. Удивленно посмотрел на меня, припотняв рыжую, выгоревшую до золотистого медового оттенка густую бровь. Лисьи глаза блеснули на солнце прозрачным янтарем, в котором навеки застыли мелкие коричневые крапинки древесной труки. — Что? — Да тут... Я кое-как слезла с недовольно всхрапнувшего жеребца, подошла поближе к развороченному могильнику, присаживаясь на корточки, чтобы получше рассмотреть дыру с неровными краями, хорошими жёсткой и пожухлой травой. Близко не подходи. Искра поудобнее перехватил поводья, внимательно наблюдая за тем, как я на карачках подползаю к провалу в ровной когда-то стене из сероватых окатышей, глины и тонких полусгнивших прутиков. Ощущение такое, будто бы я лезу в медвежью берлогу. Что-то блеснуло у самой дыры. Не то медальон, не то монета. Я поначалу подалась вперёд, вытянув шею, чтобы рассмотреть получше. Но мгновенно оказавшаяся рядом искра без церемонно щёлкнул меня по уху и оттащил подальше от могильника. "Ну ты прямо как сорока", недовольно выдохнул обородень, выпуская рукав моей рубашки из крепко сжатых пальцев. Увидел я что-то блестящее и сразу нос свой любопытный сунула. "А откуда в безлюдной степи?" какая чистенькая побрякушка, теперь и дела нет. А о том, что это может быть приманка для любителей лёгкой наживы, ты не подумала? Ой, действительно, сорока. Я опустилась на колени в жёсткую уже потихоньку желтеющую на палящем солнце траву напротив провала в стене кургана. Поудобнее перехватила равинин посох и потянулась к блестящему предмету. Деревянный, стесанный о камне, кончик аккуратно раздвинул низкие пожухлые стебельки, в которых запутался серебристый кругляшок, подцепил за петлю тонкий кожаный шнур. Первая попытка не увенчалась успехом. Шнурок соскользнул с гладко от полированного посоха, даже не приподняв медальон над землей. За спиной я услышала тихий смешок и обернулась. Искрос любопытством наблюдал за моей рыбалкой, не скрывая насмешливой чуть снисходительной улыбки. Похоже, что моего спутника забавляло, как я возилась с ловлей незаинтересовавшей меня штуковины. Мне желая оборащать затею. Холодный ветер кочнул степные травы и шевельнул волоски на моём затылке, чуть-чуть остудил нагретую солнцем голову. Из могильника вдохнуло сыростью. Тьма всколыхнулась, будто бы маслянистая лужа, подалась вперед и зацепила угольно-черной тенью самый кончик лерхиного посоха. Теплое дерево неожиданно остыло у меня в руках, а потом рванулось в темноту кургана, увлекая меня, не успевшую разжать пальцы за собой. Мгновение растерянности, когда я ощутила силу, крепко ухватившую за посох и затаскивающую его в зияющий провал вместе со мной. Камешки неприятно царапающие тело сквозь льняную рубашку. Тьма, голодно и жадно смотрящая мне в глаза из-под низкого земляного свода, куда не проникает солнечный луч. Я не видела её, но чуяла, что она рядом, почти слышала, как она скребёт длинными, крючковатыми когтями на границе света и тени, подтаскивая меня всё ближе и ближе. Неожиданно посох перехватывает железная рука, покрытая узорчатыми латами. Острые когти со звоном сталкиваются, разбивая свет на ослепительные блики. Искродёрнул покров крепче, высвобождая посох из невидимой хватки и толкнул меня в плечо, от чего я кубарем откатилась прочь от кургана. В копчик неожиданно больно впился невидимый в траве камешек, я ойкнула и поспешила подняться. Нарачит от тщательно оттрекивая одежду. "Ой, дура. Тихо, с еле слышными рычащими нотками бронил Харликин, подходя ближе к и раздражённо роняя мне под ноги отъёванный посох. Встряхнул рукой, возвращая ей человеческий вид. Посмотрел из подлобья. Я ведь тебя предупреждал. А ну-ка лезь в седло, и чтоб без разрешения не спешивалась". Я открыла было рот, чтобы возразить, но заглянула в потемневшие лисьи глаза с холодной голубой искоркой на долышке зрачка и передумала. Молча кивнула и послушно забралась на смиренно стоящего коня под мрачным взглядом Харлякина, наблюдая за тем, как в его золотисто-алом ореоле потихоньку тают фиолетовые мошки. Он испугался. Действительно испугался. Вот только за себя ли. Слушай, извини. Негромко пробормотала я, наклоняясь, чтобы дотронуться кончиками пальцев до напряжённого, твёрдого как камень плеча Искры. Я и правда сглупила. Очень приятно осознавать, что ты способна это признать. Он глубоко вздохнул, повёл плечами, будто сбрасывая невидимый плащ, а потом неожиданно потянулся ко мне, ухватил за край рубашки, заставляя наклониться, и крепко поцеловал в губы. И слушай меня почаще. Ладно. Я всё-таки несколько лет прожил в этой проклятой степи и знаю о ней немного больше, чем ты. Хорошо, хорошо, я постараюсь. Я невольно улыбнулась. Но тебе придется стать интересным рассказчиком. — Ну, с этим проблем не будет. Искра усмехнулся и отстранился. — Заговаривать зубы я умею почти так же хорошо, как охотиться. А ну-ка, подвинься-ка. Дальше поскачем, а то до холмов вот этих к вечеру не доберемся. — А что там за этими холмами? Поенжирисавалась я, дождавшись, пока Харлякин усядется в седло передо мной, и покрепче вцепилась в его пояс. Да уж. Да, рукой подать. Я перевела взгляд на могильники, мимо которых мы проезжали, и только сейчас начала замечать брошенные, тёмные от ржавчины лопаты с поломанными рукоятями, рядом с повреждёнными курганами, грязные тряпки, которые когда-то наверняка были одеждой. Кажется, что далеко не все гробокопатели ушли отсюда целыми и невредимыми, да еще и обогатившимися за счет погибших. Куда как больше сгинуло в неизвестности, отправившись на поиски старинного клада. Над редкими курганами еще реяли на длинных шестах грязные обрывки, бывшие когда-то знаменами, и эти могилы гробокопатели не тронули. То ли сохранилось в людях толика уважения к павшим героям, то ли просто побоялись соваться. Теперь уже не разберешь. Да и надо ли? Желтовато-серые каменистые холмы были все ближе и ближе. Тропа под лошадиными копытами превратилась в подобие дороги, когда солнце померкло, укрытая невесть откуда набежавшими облаками, и стеной хлынул не по летнему холодный дождь. Ливень прекратился только под утро. А на рассвете я проснулась от холода. Приподняла голову с тёплого искрого плеча, осмотрелась. Густой белёсый туман затопил всё вокруг. Накрыл и степь, и холмы, и наш крохотный лагерь, разбитый под небольшим каменным козырьком, ледяным молочно-белым одеялом. Туман заливал всё вокруг, но почему-то таял. на высоте колена. Отчего казалось, будто бы мы с искрой лежим под самыми облаками. Костер в двух шагах от нас, разведенный у наздреватой, похожий на кусок хлеба скалы из желтого песчаника, чадил, потрескивал, отбрасывал на стену трепещущие от дески света. Чуть дальше были видны колышки с навязанной на них просоленной веревкой. Как оказалось, искра стащил несколько сожений и Когда помогал мне оставить обережный круг у каравана, из неё я соорудил о заборчик, переступить который далеко не всякая нежить сумеет. Ещё дальше, почти теряясь в тусклых серых сумерках, был едва замечен стреноженный конь, которого Харлякин на ночь завёл внутрь обережного круга, привязав к оставшемуся колышку, вбитому в землю. точнее из-за тумана мне были видны только неподвижные лошадиные ноги, уходящие куда-то в белёсые облака. Похоже, Велеска мы укотали. Вот он и спит стоя, как полагается лошади. Тихо, спокойно, бесшумно. Я севнула и опять устроилась на искровом плече теснее прижавшись к большому тёплому телу под плотным шерстяным плащом. Просыпаться совершенно не хотелось. Тем более, что от клубящегося прямо над головой тумана веяло холодом и сыростью, от чего хотелось зарыться поглубже под плащ и не показывать оттуда даже кончика носа. Рядом послышался негромкий сосущий звук, будто бы кто-то тянул воду через соломинку. Вроде бы ничего страшного, да вот только разом нахлынувшее беспокойство мгновенно дало о себе знать. Интересное дело. В Ликатолии я провела без году неделю, а уже любая мелочь не вписывающаяся в привычную картину настораживает и заставляет хвататься за лирхин посох. Снова тишина. Я приподняла голову, Вслушиваясь в предрассветную мглу и на ощупь принялась искать лежащий где-то рядом ромалийский посох, что-то звякнуло, с шелестом прокатилось по траве. И снова странный сосущий звук, теперь более шумный, как будто вода в чашке заканчивается, а некто по-прежнему продолжает тянуть жидкость через тоненькую трубочку. Туман оборачивается холодным пушистым одеялом, скрадывает звуки и очертания предметов. Поэтому я даже не могла сообразить, что это и откуда раздается. Фу, гадость какая! Я брезгливо передернула плечами и не сильно ткнула искру в бок, а когда тот заворчал, просыпаясь и распахивая янтарно карие лисьи глаза, торопливо надавила ладонью ему на грудь, не давая сесть. указала на туманное озеро, заполонившее всё вокруг, но почему-то так и не спустившееся на станку ниже осиновых кольев, и протянутые между ними верёвки склонилась к самому уху Харлякина и тихонько шепнула: "Искра, слышишь этот странный звук? Как ты думаешь, что это может быть?" Обратень медленно, очень осторожно приподнялся на локте, склоняя голову на бок и прислушиваясь. В лисьих глазах полыхнули синие морозные огоньки, верхняя губа поползла вверх, приоткрывая железные зубы. Не знаю, но это мне не нравится. Очень не нравится. Грудь Харликина под моей рукой шевельнулась, упругая живая плоть дрогнула, сменяясь холодным твердым металлом. Я запоздало отдернула руку, неловко откатилась в сторону, чтобы не попасть под разметавшиеся железным веером волосы струны. Искра взглянула на меня жутковатыми, пронзительно-синими глазами без зрачков и белка, со звоном тряхнул тяжелой головой, весь подобрался и сел на корточке, по плечу утонув в туманном мареве. В груди, покрытой гладкими узорчатыми пластинами, зародилось низкое животное ворчание и, И Корлыкин громко клацнул зубами, как сторожевой пёс учуявший чужака. И туман неожиданно поредел, начал рассеиваться, откатываться прочь по степи, открывая моему взгляду совершенно целого и невредимого искру, и иссушённый, более похожий на древнюю мумию труп коня, который рухнул на бок сразу же, как только его перестало прикрывать белёсое облако. Вампиры С искренней ненавистью выплюнул Харликин, встряхиваясь, как выбравшаяся из травы собака, и вновь принимая человеческий облик. Кровососы местного разлива, дрянь редкостная, нагнали туману в прямом смысле этого слова, подобрались так близко, насколько смогли, и выпили нашего коня досуха, уроды! И на людей-то уже не похоже, а кровь пьют, как комары». Через особую трубочку, которая в зубу прячется. Искра скривился и посмотрел на меня, продолжая гораздо более спокойным голосом. — Вовижу, снова порву в клочья. Их порода мне еще в загрязи поперек горла встала. Похоже, дудочников будут. — Звейк, ты чего? Испугалась? — А? Я с трудом отвела взгляд от сморщенного, будто бы высохшего конского трупа, обтянутого некогда красивой, а ныне изодранной в трёх местах шкурой. Подумать только. А я ведь их даже не почуяла, более того, туман даже меня заставил обмануться. Вот как разглядишь сквозь белёсое марево и без того плохо заметные угольно-чёрные тени вампиров. А если бы мы не были защищены кругом, что тогда? Нас сожрали бы с печью. Нет, не испугалась. Ой, вреожа. Искра подобрался ближе, скользнул кончиками пальцев по моему голому плечу, ухватился покрепче и притянул меня к себе. Вот мне это зачем? Я забеспокоилась. Уклончиво произнесла я, прижимаясь щекой к груди Харликина. И как же мы будем до огня сада добираться? Ножками, ножками, зовёт её змеиная ножками, усмехнулся оборотень. Целуя меня в макушку и отстраняя. Здесь недалеко деревня, когда-то была, а может и сейчас есть. Доберёмся до неё, а там видно будет. До города всего ничего осталось. Если не найдём лошадь, я перекинусь и донесу тебя за одну-две ночки. Мне сил хватит. Тебе главное держаться за меня покрепче. Броня скользкая, свалишься ещё на полдороге. В крайнем случае привяжешь меня к себе верёвкой. Вон Сколько её у нас. Улыбнулась Яна, шарревая сорочку и торопливо натягивая её и путаясь сначала в рукавах, а затем в завязках горловины. Вот зачем люди такую неудобную одежду называют дорожной? В неё же быстро не влезешь. Шнурки путаются и рвутся. Рукава слишком длинные, постоянно приходится закатывать повыше, чтобы не мешали. То ли дело ромалийские вещи, которые я носила в таборе. Рукава либо до локтя, либо с узкими манжетами. Ворот свободный, юбка надевается легко. Достаточно дважды обернуть цветастое широкое полотнище вокруг талии поверх длинной сорочки, завязать концы пояса и всё, можно идти. А подол, если что, и как сумку можно использовать, если завязать хитрым узлом и конец через плечо перебросить. Искра уже давно оделся и теперь наблюдал, как я собираюсь в дорогу, вешая на пояс мешочек с старыми и по привычке закатывая рукава до локтей. Сам он успел и костёр затоптать, и всё добро наше походное в сидельные сумки собрать, только верёвку на колышках не тронул. И правильно. Круг надо в последнюю очередь снимать, чтоб потом уже ни на что другое не отвлекаться. Не тяжело будет Поинтересовалась я, глядя на то, как искра перебрасывает через плечо набитые сумки и выпрямляется, глядя на меня с высоты своего почти что сожженного роста. — Я тебя могу на другое плечо посадить, — ухмыльнулся Харликин. — Как раз добро наше уравновесишь. Хочешь? — Ну, пожалуй, в другой раз. Я с сомнением покачала головой и принялась выдергивать из земли колышки, не снимая с них веревку. Искра протянул мне пустой мешок с кое-как зашитой дыркой в нижнем уголке. — Давай, кидай сюда, еще пригодится, и пойдем отсюда побыстрее. Рассвет, конечно, уже на носу, но лучше судьбу не испытывать. То, что вампирам не по вкусу железа моих доспехов, еще не означает... что они не попытаются напасть на тебя. Уж лучше побыстрее убраться с их территории от греха подальше. — Боишься? — попыталась съязвить я, заталкивая колышки с веревкой в мешок. — А вот боюсь. — неожиданно согласился Харликин, отбирая у меня и эту ношу. — За тебя! Он замолчал и больше не проронил ни слова. — Я не знаю, что они не попытаются напасть на тебя. Я торопливо подхватила Равинин посох, по привычке стукнула нижним концом о землю, как бы обозначая начало нового пути, и устремилась за искрой, которая едва услышав стук посоха, двинулся вперёд, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, а иду ли я следом. Да и зачем ему оборачиваться? Он и так прекрасно знал, что иду. Даже иногда переходя с быстрого шага на бег, чтобы не слишком отставать. Корлякин шёл очень быстро, по одному ему ведомой тропе. На любые вопросы только отмалчивался и невнятно пожимал плечами, как будто бы он успел сболтнуть что-то лишнее, что-то очень личное или важное, и теперь жалел об этом, или же о том, что я не поняла этой самой важности сказанного. Он за меня боится. Почему это оказалось настолько значимым для железного оборотня, что он боится за кого-то больше, чем за себя? Не оставайся, змейка. Я спрошу у него. Чуть позже, когда остановится, чтобы дать мне передохнуть. Пустые надежды. Нам пришлось идти и после полудня в самую жару, и единственное послабление, которое сделал для меня Искра, Это немного сбавил шаг, чтобы я не слишком отставала. Однообразие пейзажа начало угнетать. Могильники павших в давнем давно отгремевшей войне героев остались далеко позади вместе с жёлтыми скалами, и теперь впереди была ровная, как стол, травянистая степь до самого горизонта. Я уже начинаю скучать по нашему коню Вздохнула я, устала опираясь на посох, едва ли не на каждом шагу. — Далеко еще. — И еще парочка верст. Ободрил меня Харликин, поправляя сцепленные сумки с вещами. — Вон, видишь, впереди что-то вроде маленьких холмиков. Вот нам туда. — Опять могильники? — скривилась я, вытирая рукавом под солба и ослабляя шнуровку на вороте. — Душно. — Душно. Жарко, но сил нет. По вчерашнему проливному дождю я уже тоже успела соскучиться. Не, не совсем. Это дома осевших кочевников. Стены они строят из прутьев, обложенных толстым слоем глины, а крышу покрывают войлоком. Удобный такой домик, тёплый, прочный. Но если надо, то его и покинуть не жаль. Войлок с крыши сотащил, уложил в телегу и уехал куда глаза глядят. А на новом месте очередную хатку сделал. Уж чего чего, а глины до земли в степи много. Он отвернулся, не глядя, нащупал мою влажную от пота ладошку, осторожно сжал её в большой и крепкой своей ладони и потянул меня за собой к видневшейся далеко впереди деревеньке. Я сверлила взглядом его затылок, прикрытый встрёпаными рыжими волосами, отросшими чуть ниже плеч и по тому, начавшихся свиваться в кольца. Ты изменился, Искра. Рыжий затылок мне, разумеется, не ответил, но пальцы, сжимавшие мою ладонь, чуть дрогнули и легонько огладили мою кожу. Это из-за того, что между нами случилось? Харликин остановился, обернулся, и лицо его показалось мне скорее задумчивым, обескураженным, нежели раздраженным. — Я изменился раньше. Гораздо раньше. Просто ты заметила это только сейчас. Идем скорее. Я не хочу провести очередную ночь под открытым небом. Рядом с человечьими поселениями это может быть весьма небезопасно. — Почему так? — Я не хочу провести очередную ночь под открытым небом. — Почему так? Искоро улыбнулся, нехорошо, некрасиво, сверкнув железными зубами. Лёгкая добыча, которая собралась в одном месте. Меня передёрнуло, я отвернулась и рывком, высвободив свою руку, чуть ли не бегом направилась в сторону деревни. И первое, что мне не понравилось, когда мы подошли к покосившейся редкой околице, это отсутствие названия. Обычно у поселений, которые ставились у дороги, уже на второй год появлялись таблички на крепком столбе, которые возвещали о том, что здесь отныне живут люди. А здесь не было ни таблички, никакого либо намёка на название, только скрипучие дощатые ворота да плетёная околица, которая годилась разве что на то, чтобы мелкая скотина и домашняя птица не разбредались кто куда. Мы с Искрой постояли минут 10 у ворот, покричали для приличия, возвещая о своём прибытии, а потом всё-таки решились зайти. Тем более, что солнце стояло ещё высоко. Карлякин легонько толкнул створку ворот, и та поддалась с громким, омерзительным скрипом, который ввинтился в уши и заставил меня сморщиться как от зубной боли. Ой, гадость какая! Пробормотала я, поправляя повязку на глазах, наспех сделанную из тонкой холстины и ныряя в образовавшийся проем. «Скорее лень человеческая!» Вздохнул искра, шагая следом и предусмотрительно подхватывая меня под локоть, напоминая, что здесь мне придется опять разыгрывать слепую и надеяться, что в этой безымянной деревне люди не слишком бдительны и наблюдательны. Второе, что меня удивило, как только мы отошли от ворот — Это полное отсутствие окон в домах. Кажется, что когда-то они были. Сквозь повязку я видела едва заметные линии ставин, но сейчас они были наглухо замурованы. Интересно, они тут живут? негромко произнёс Искра, оглядываясь по сторонам. Если живут? тон то ответила я. Я не вижу ни одного человека. Зато я чую по меньшей мере два десятка. Усмехнулся оборотень, направляясь к самому большому дому, стоящему в центре безъименной деревушки, на маковке которого ещё был виден потемневший от времени деревянный крест. Они просто прячутся, а сквозь стены ты их, разумеется, не видишь. Хотелось бы мне знать, от чего прячутся. Невольно поёжилась я, оглядываясь по сторонам. но не замечая ничего подозрительного. День как день солнечный, жаркий, на ярком синем небе пушистые клочки облаков. — А нам-то какая разница? — беспечно пожал плечами Харликин, поднимаясь по скрипучему порогу. — На нас местная нечисть вряд ли охотиться начнет. Ну, только если мы сами на рожон не полезем. Искра присмотрелся к крепкой тяжелой двери Обитый железными полосами, примерился и пару раз гулко бухнул по ней кулаком. Эй, люди добрые! Есть кто живой? А то день на дворе, а народ не видать. Ему пришлось повторить воззвание ещё раз, прежде чем поту сторону двери загремел отодвигаемый засов, точнее, засовы. Судя по звуку, чья-то щедрая рука прикрутила к добротному косику как минимум четыре запора. каждый из которых отодвигался неохотно и тяжело. Наконец дверь приоткрылась, и искра едва успел перехватить летящую прямо в лицо острую двузубую рогатину, дернуть на себя и выволочь на солнечный свет бледного жилистого мужика с коротко остриженной бородкой. — Ой, и правда ведь, солнышко на дворе! — с искренним удивлением произнес мужик, выпуская древко рогатины из рук, поднимаясь с пыльного двора и деловито отряхивая широкие штаны из домотканины, посмотрел на нас под слеповато щурясь в ярком дневном свете и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. — Вы откуда взялись-то? — Мимо проходили, — усмехнулся Харликин, разглядывая грубо сработанную, но крепкую рогатину с коричневыми остриями, обожженными в огне для пущей твердости. «Спутники мы. Переночевать пустите. А отчего б не пустить? Вот, э, только места у нас маловато, но есть брошенный дом на отшибе, вон там, у забора. Хотите, ночуйте там. Не хотите, ищите, иначе нет где-нибудь еще. А дом-то давно брошен. Поинтересовался Искра, отбрасывая рогатину подальше и глядя поверх встрепанной мужицкой головы, внутрь небольшой молельни. Куда набились не два, а три десятка человек. Молодые и старые мужчины и женщины, матери с младенцами и ребятишки постарше. Все сгрудились в душном домике без окон, с одной единственной дверью и почти у каждого в руках была зажжённая свеча. На расчёт громко постукивая армалийским посохом по твёрдой утоптанной земле, вгляделась в темноту молельница сквозь частое плетение льняной повязки. И едва сдержалась, чтобы не отшатнуться от густого фиолетового пламени, отблески которого съели внутри. Это даже не страх или ненависть. Это застарелый ужас, смешанный с отчаянием и уже покрывающийся прочной коркой равнодушие. Человек привыкает ко всему, даже к постоянному страху. которые в лиходолье клубится вокруг каждого маленького поселения, неспособного выстоять против нечисти кружащей по близости и выискивающей лёгкую добычу, привыкает к опасности, которая сопровождает наступление ночи, и так изо дня в день. Душа костенеет, а прежде яркий орёл тускнеет, и человек превращается в существо безразличное, живущее скорее по привычке, чем по желанию. Я видел таких людей в Загреде. Спокойных, смирившихся со своей участью жертвы и живущих одним днём, от рассвета до заката, без особой надежды на то, чтобы пережить грядущую ночь. И так изо дня в день, из года в год. Эти люди ходят по своим делам, работают по надобности, а не по призванию, и даже заводят семьи, воспитывают детей, но лишь для того, чтобы создать видимость этой самой жизни. И к детям они не слишком привязаны. Вдруг не сегодня, завтра отпрыска у волокут через неплотно прикрытое окно, и друг к другу тоже. Ну вот зачем прирастать душой и сердцем к мужу или жене, если та может стать жертвой непомерно расплодившейся нечисти, заполонившей город? Не мёртвые были те загрецкие люди, но уже и не живые. Потому как что остаётся от человека, если душа его прогорела и истлела, засыпанная обогрянными угольями постоянного страха? Одна оболочка, внутри которой лишь пустота и белёсый пепел. Люди из безимённого поселения в Лиходольской степи напомнили мне тех загрецких жителей, и вот только их страх не успел притупиться привычкой, Значит, не так уж и давно пришла к ним беда. Вижу ведь, что в теплице ещё голубой огонёк надежды, особенно в детях. Сбежать, бросить всё, скрыться подальше от того, что по ночам бродит вокруг поселения. И ведь спасение-то недалеко. В двух-трёх днях пути раскинулся огнец. Город, если верить рассказам, искры с высокими стенами и крепкими засовами на воротах, хорошо обученной стражей и терпимостью к приезжим. И всего-то делов: набраться духу, побросать в дорожную сумку самое необходимое и дать дёру. Может быть, кто-нибудь и решится. Не сегодня, но, может быть, завтра или послезавтра. Если изнуряющий страх не возьмёт верх над решимостью и не раздавит надежду. И да не недавно. Мужичок ответил мне сразу, поскрёбывая узловатыми пальцами в затылке, будто разбирая колтун. Да были где-то лошадёнку, взяли тележку старую и уехали в сторону огница. Всё не увезли, так что ночевать там есть на чём. Кровать-то уж точно есть, да и печка там хороша, хоть и маленька. А своих лошадей у вас стало быть нет. Как бы ни взначай поинтересовался Искра, кладя ладонь мне на плечо. Ах, стер каких лошадей, путник! Селянин как-то неестественно натужно рассмеялся. Овчера же что, целых 7 штук на всю деревню и куры. Но на них далеко не уедешь. Тем временем служба в молельне закончилась. По крайней мере, Одна за другой стали гаснуть свечи, и люди с плохо скрываемым облегчением выбирались из душного помещения на свежий воздух. Кто-то украдкой оттирал пот со лба застиранным рукавом, у одной из женщин заплакал некормленный младенец. Подростки те и вовсе едва ли не бегом уносились подальше от молельни, стоило им только переступить порог. Обычные люди, с которых будто сдёрнули весь страх, как обветшалую простыню. Оказавшись на солнце, они словно пробуждались от нехорошего сна, встряхивались и оживали. — Пойдемте, пойдемте, я вас провожу до дому. Неожиданно деловито предложил мужик, казалось, начисто позабыв о том, что минут пять назад тыкал искре рогатиной в лицо. — Домики-то у нас одинаковые, еще не в тот дом вломитесь. Хозяева родные будут. — Ну, проводи, проводи, добрый человек. — Да. — усмехнулся Харликин, как бы ненароком поправляя тяжелый меч на поясе и беременя под локоть. — Ну, заодно и расскажи, как живете. Тяжело, наверное, в степи-то. Пахать без лошади тяжело, до города не близко, дечи мало. — Да-ка справляемся, справляемся поманеньку. — Да. Ответил местный, поворачиваясь к нам спиной и скоренько направляясь по пыльной дорожке между двумя хатами с широко распахнутыми дверями. И в самом деле, к чему запирать двери на такой жаре, когда нет окон? Не воровства же тут бояться. Чуть подальше у нас и колодец имеется. Он до нас ещё тут стоял. Воды много, на всех хватает. Да и хлеб вырастить можно, если подгадать со временем. Как раз до засухи урожай собрать Ох, спасибо. А ты путник, вот и девица по водярём? Может бы я ей? Спокойно ответил Искра, чуть-чуть замедляя шаг и осматриваясь по сторонам. Не нравилось ему тут что-то, и я его понимала. Самой было неуютно. Дома эти без окон, люди набившиеся в молельню так, что не продохнуть. Не надо быть ромалийской гадалкой, чтобы понять, Деревню уже кто-то присмотрел в качестве охотничьих угодий. А люди, не имея сил или возможности уйти, превратили свои дома в небольшие крепости или же заключили договор. Вот оно как, протянул наш проводник, беззаботно насвистывая какую-то незатейливую мелодию. А вот и мы и пришли. Вот он, это, тот домик, целёхонькой, только засов на двери сломан. Пришлось палки подпереть, чтоб зверьё внутри не забиралось и не гадило. Да вы не бойтесь, воров у нас отродясь не было. На добро ваш не позорить никто. На вершине равининого посоха дёрнулось, нижний конец с силой ударился о землю. Я остановилась и торопливо перехватила искру за рукав, не давая взойти на низкий деревянный порожек. А, ну на нас сами тоже никто не позарится. Негромко поинтересовалась я, ударяя посохом о землю и встряхивая лирхиным браслетом так, что в воздухе расплылся тонкий мелодичный звон. Кочнулась из стороны в сторону, присматриваясь к дому, который казался мне построенным из пчелиных сот. Прореха на прорехе, дыра на дыре, и всё это кое-как залатано глиной. Да так умело, что обычным взглядом присмотришься и не увидишь ничего. Стены как стены. А вот если ударить посильнее, я размахнулась и вроде бы не сильно стукнула деревянным посохом по глиняной стене. Но тонкая высушенная солнцем корочка разлетелась мелким крошевом, и на вершее скрылась в небольшой дыре, куда я могла бы с лёгкостью просунуть руку. Изнутри пахнуло холодом, сыростью. чем-то болотным словно в доме давным-давно застоялась и загнила не слишком чистая вода Искро сделал шаг назад и склонил голову набок медленно повернулся лицом в сторону притихшего испуганного мужика нервно комкающего шапку чуть дрожащих руках Улыбнуло все от чего человек покрылся холодным потом Хрипкий да мишка-то раз стену палкой проковырять можно Девошка да хоть есть. Не нравится и ищите другой дочлек. И поищем. Я повернулась к Искре, нащупала рукав его рубашки. Этот дом покинут не две недели назад. Он не жилой уже полгода, если не больше. А а ты почём, знаешь? Неожиданно тихо и испуганно поинтересовался мужик, а потом вдруг крикнуло во всё горло, так что из соседних домов Повыбегали люди посмотреть, что случилось. Отку, ты знаешь, я же слепая. Ремалиским Лерхом не нужны глаза, чтобы видеть невидимое. Ответил за меня Искра, выходя вперёд и как бы ненавязчиво, пряча меня за широкой спиной от неприязненных взглядов. И поэтому мы сейчас уйдём. а вы останетесь с той дрянью, которую по глупости прикормили один на один и платить придётся из собственного кармана. Потому как полыхнуло отчаяние в людях, которые столпились рядом с ветхой хибаркой, которая вряд ли могла служить нам искрой защиты. Я поняла, что Харлыкин кнул пальцем в небо и попал туда, куда надо. Похоже, что нами действительно надеялись откупиться от той неведомой твари. которая прижилась в безымянной деревне и от которой люди прятались в наглухо закопанных домах без окон очень надеялись настолько, что были готовы на пасть я не сомневалась, что искра легко одолеет кучку сельчан, вооружённых только рогатиными доножами, да но лить человечью кровь без острой на то нужды мне не хотелось — От кого вы прячетесь? — негромко спросила я, выходя из-за спины Харликина и вставая рядом с ним. — От зла, на которую нельзя смотреть! — раздался откуда-то звонкий мальчишеский голос, вслед за которым послышался звук оплеухи и строгий окрик. — Что за зло? — я шагнула вперед, опираясь на ромалийский посох. Люди прятали глаза, отворачивались и Кто-то спешил скрыться в доме, кто-то сделал вид, что всё происходящее его не касается. Искра положил мне на плечо тяжёлую ладонь, ощутимо сжал. Здесь твоей помощи не хотят. Пошли отсюда. Пусть сами тонут в своём болоте. Догнали нас только у самых ворот. Бледная, рано постаревшая женщина с маленьким ребенком, завернутым в чистое льняное полотно. Она окликнула меня, когда Харликин уже открывал противно скрипящую створку, а когда я обернулась, подбежала ближе, поминутно оглядываясь через плечо, и протянула мне спящего ребенка. «Заберите, заберите его, пожалуйста, хотя бы до огнеца донесите, там есть приют для брошенных детей, там он вырастет, он, он сможет вырасти, кровиночка моя». Женщина беззвучно заплакала, пытаясь сунуть мне в руки свёрток с младенцем. Я невольно попятилась. А искра Глубаков, вздохнув, отпустил створку и подошёл к женщине, вплотно её глядя на неё сверху вниз. До города несколько дней пути. Ты предлагаешь мне охранять не только слепую женщину, но и чужого младенца. который своим плачем в любой момент может созвать нежить со всех окрестных нор не обманывайся на мой счёт если надо будет то чтобы спасти жену я не задумываясь брошу этого ребёнка в пасть чудовищу в качестве закуски он наклонился глядя женщине в глаза холодным спокойным абсолютно серьёзным взглядом — Ты все еще хочешь, чтобы я взял твою дочь с собой? Отчаяние, разом затопившая женщину, было почти ощутимым. Ее ореол угас так же стремительно, будто бы кто-то забросал яркий костер черными остывшими угольями и пеплом. Она отвернулась. Прижала к себе малышку так крепко, словно искра уже собирался отдавать её ребёнка на соединение с нежити, и медленно пошла прочь. Мать, которая готова отдать своё любимое дитя, единственный свет посреди мрака застарелого страха, только чтобы оно жило. Мать, которая смирилась с тем, что и ей из этой ямы уже не выбраться, Но не смогла принять то, что её ребёнку придётся жить в этом же ужасе, не зная спокойствия. Мать. Я окликнула её раньше, чем Искра успел увести меня прочь. Расскажи мне, что за зло, на которое нельзя смотреть. Она остановилась. Платок соскользнул с её головы, позволяя увидеть раннюю седину в когда-то красивых каштановых волосах. Посмотрела на меня со смесью надежды и безразличия. Зло, которое приходит с заходом солнца. Мы его не видим, но хорошо слышим. Оно боится света, поэтому в наших домах огонь горит всю ночь. говорит она в начале. Ловит за взгляд того, кто имел глупость на него посмотреть, и только потом превращает в себе подобного. Я один раз оказался рядом с этим. Оно стрекочет как сверчок и находится то спереди, то сзади. Но но если ты его не видишь, и если твои глаза закрыты, зло будет только слепо шарить вокруг тебя, пытаясь отыскать, но всё равно не сможет найти. Но но оно способно просочиться в любую щель, которая шире мизинца у ребёнка. Поэтому мы прячемся в домах без окон. А дверь запираем и затыкаем все щели и и ждём рассвета но ты я слепа и потому мне это ваше зло вреда не причинит вздохнула я Да да оно тебя не увидит не найдёт ребёнок завозился на руках у матери расплакался Ты же ведь ромалийская ведьма поможешь Я промолчала. Обернулась в сторону Искры. Хырлякин коротко зло выругался и с треском захлопнул ворота в сердцах едва не сорвав их с проржавевших петель. Не смотри на зло, и оно не увидит тебя. Поговорка, которая в этой крошечной деревеньке, затерянной в Лиходольской степи, стала законом. Не почёт в глухой беззломной ночи, среди шелестящего травяного моря, не проберётся в дома, где давным-давно наглухо замурованы все окна. Осталась лишь одна единственная дверь и дымоход, которые на ночь во всех домах запирали на тяжёлую заслонку и железный засов. И сидели тихо-тихо, как мыши. вслушиваясь в степь, которая иногда оживала пугающими потусторонними звуками. Искра стояла, прислонившись к грубой стене у наглухо запертой двери небольшого предбанничка, то и дело сжимая и разжимая кулаки. Змейка там, одна, в кольце из соли и горючего масла, слепая и и не имеющие никакой другой защиты, кроме ромалийских пабрикушек и посоха, доставшегося по наследству от человеческой наставницы. Зачем она полезла? Какой бес дёрнул её за язык, когда она пообещала людям встретиться с этим самым злом, объясняя, что слепую неведомая нечисть не сможет заметить? А, не сможет. Как же? А если это всего лишь очередное заблуждение, которым люди оградили свой слабенький разум от осознания того, что все усилия тщетны. Что любые предосторожности с наступлением темноты превращают их в стадо овец, загнанных в запертые хлева, которые не столько защищают, сколько приглушают жадность местных хозяев. Ведь в самом деле, если прирезать весь скот, за одну ночь, пируя до отвала и удовлетворяя жажду убийства ради самого убийства, то завтра или послезавтра есть будет нечего. А когда ещё сюда придут люди, чтобы волей-неволей поселиться в опустевших домах, понимая, что степь слишком велика, а день не так длинен, чтобы можно было убежать достаточно далеко из охотничьих угодий этих тварей? Очень, очень нескоро. Хрлякин скрипнул зубами, чувствуя, как в глубине тела пульсирует управляющий блок, как все инстинкты настаивают, требуют, чтобы он начал действовать, чтобы перестал подпирать стену в этой проклятой опустевшей хижине и выбросился на волю в ночную степь, туда, где находится его змейка, его хозяйка, его золотая богиня. Но был дан приказ оставаться здесь, пока не позовут. Или, как он понял для себя, пока змейке не будет грозить серьёзная опасность. О том, что он почувствует, как чувствовал уже неоднократно, как дребезжащую от напряжения перетянутую струну, протянутую сквозь то, что заменяло железному оборотню сердце. Искра даже не сомневался. Боялся только одного, что зов придёт слишком поздно, что даже вся сила и скорость не помогут успеть вовремя. Впрочем, он до сих пор успевал много раз. Успеет и в этот, если будет на то необходимость. Глухой удар в дверь раздался столь неожиданно, что Хрлыкин, глубоко погружённый в свои мысли, вздрогнул. Руки дёрнулись, обращаясь в металл. С тихим звоном столкнулись железные когти, увенчавшие пальцы. Тихий шорох где-то на крыше. и следом раздался странный тикающий звук, неестественный, непонятный. Будто бы над головой квакает неисправная механическая жаба, и из-за этой неисправности равномерное кваканье то и дело прерывается звонким бульканьем. Шелест за спиной. Будто бы ровнехонько за тем местом, где иска прислонялся к стене, Кто-то водит шершавыми лапами, очерчивая контур человеческой фигуры. В горле Харлыкина по неволе начало подниматься низкое, раздражённое рычание. Больше всего ему сейчас хотелось перекинуться, дать ход боевой модификации, снести плотно запертую дверь и вырваться на волю. А там будь что будет. После заглядской подземной твари Искренний думал, что может столкнуться с чем-то более страшным. Раздражающим, да. Вынуждающим беспокоиться за шассу в слабом и хрупком человеческом теле. О, ещё как да. Но не пугающим. Страх словно отсёкся, ушёл куда-то и остался позади вместе с тем незавершённым проектом, которым он был когда-то давно. до встречи со змейкой и ее управляющим блоком. Yes! — Сейчас! Гул пламени искра разобрал даже сквозь стену. И сразу же следом за ним бодрый, частый перезвон золотых колокольчиков на ромалийских браслетах. В степи звуки разносятся очень далеко. Слышны четко, хорошо звуки. И сейчас приятный металлический перелив умудрился заглушить даже кваканье бульканье, раздававшееся уже со всех сторон, ото всех щелей, забитых тряпками и паклей. Танцует. Танцует, как и собиралась, в кольце из огня и соли. Танцует старый, давно забытый большинством людей танец, на который, как рассказывала сама Змейка в своё время, выходила и нежежь. и гораздо более пугающие и опасные создания. Ворожит этот танец, затягивает и манит каждого, кто не принадлежит к живущим под солнцем, а огненный круг вынуждает всех, кто собрался на звон колокольцев, держаться на почтчительном расстоянии от плясуньи. Что-то болезненно дёрнуло в груди, пошатнулась из стороны в сторону Будто бы кто-то вогнал Харлякину в грудь острую заржавленную спицу и принялся неторопливо расширять рану. Искра. Дверь из предбанника он всё-таки снёс, даже толком не заметив препятствия, на ходу сдирая одежду и оборачиваясь в существо, покрытое железными узорчатыми латами. Вылетел, выкатился во двор туда, где от вытоптанной земли тянулись в тёмном ночном небе светло-зелёные отсоли лепестки пламени. Картина перед глазами как вспышка, намертво запечатлевшаяся в памяти. Высокое, почти до пояса огненное кольцо. Внутри его мечется в танце тоненькая хрупкая фигурка, вооружённая посохом, а в голове которого блестит пойманной звездой. Золотые браслеты почти неразличимы на фоне блескучей чешуи, покрывшей руки девушки. Меж тонких степнящих косичек чудятся гладкие янтарные шипы, которые вырастают только у взрослых змеелюдов. А лицо у змейки уже не человечье, но ещё и не шассие. Жутковатая и одновременно прекрасная маска, в которой гармонично сочетаются нежная и незагорелая кожа И узкие полосы золотой чешуи. Широко распахнутые глаза, затянутые бельмами, бывшая армалийская лирха танцевала вслепую, каким-то чудом умудряясь не подходить слишком близко к огненной границе, не наступать на раскалённые уголья, обдающие жаром. А вокруг костра горбятся непроглядно чёрные тени, видимые лишь благодаря зелёному огню. угловатые, несуразные, с разным числом конечностей, с приплюснутыми, едва намеченными над плечами головами. Они неторопливо бродят по кругу в жутковатой пародии на хоровод, тянут бесформенные руки к пламени, замирают, будто натыкаясь на непреодолимое препятствие, и понуро бредут дальше и ищут лазейку в непрерывном круге. Бог Хёрликина обдал порыв холодного ветра что-то заскрежетало палатом и скользнуло в сторону так и не сумев пробить защиту тени у костра замерли повернули головы в сторону искры все как один посреди угольно-чёрных почти невидимых в темноте лиц кое-где тускло поблескивали белки обычных человеческих глаз поговорка о невидящем зле внезапно обрела совершенно иной смысл злодей действительно слепа но только до того момента пока не поймает твой взгляд и не украдёт его вместе с глазами танцовщица замерла воздев руки к небу и зелёное пламя повторило её движение полыхнуло высоко вверх сравнявшись с крышами домов став на мгновение ярче полуденного солнца таким ярким, что даже Харликину пришлось спрятать лицо в сгиб локтя, чтобы защитить глаза. Щёлканье и клекот мгновенно стихли, обратившись в стремительно угасающее эхо. Искра поднял голову и увидел, как змейка на нетвёрдых дрожащих ногах переступает через кольцо из стремительно затухающих рассыпающихся на глазах углей. которые превратились в тени. Услышал, как под её босыми ступнями, поросшими чешуёй, что-то еле слышно хрустит, сминается, как высушенный под жарким солнцем камыш. И искра. Голос у неё был слабый и до того жалобный, будто бы она была готова вот-вот расплакаться. Он медленно сов вперёд и успел подхватить свою змейку раньше, чем она рухнула на землю, усыпанную сухим колким пеплом. Подхватил, поднял на руки, осторожно прижал к груди, чувствуя, как она начинает трястись всем телом, по-прежнему цепко держа посох в тонких пальцах. Я я боялась, что они набросятся, когда я остановилась. Если бы ты не появился, деешь, дееше. Харлыкин со вздоном передернул плечами, возвращаясь в человеческий облик и торопливо понёс змейку в дом, входная дверь у которого теперь сиротливо висела на полу оборванной кожаной петле. С тебя чешуя сейчас начнёт слезать клочьями, и на ногах ты не стоишь. И вот вот заснешь. Не, не, не я засну. Упрямо возразила она, уже закрывая глаза. Не пугающие пустые бельма, а привычно золотые исускей щелью зрачка. А, ну да, ну да, конечно. Искра Искра осторожно прижал её к себе и, пригнувшись, скользнул под покосившуюся крышу домика. Понять причину фанатичного стремления излечить мир людей от страшной и непонятной заразы. которую змейка почему-то упорно называла нарушенным равновесием. Он так и не мог. Будто гнала её что подальше от обжитых людьми мест, в самое пекло, а может быть, и ещё дальше. Я тебя понесу, негромко пробормотал он, оглядываясь по сторонам и осторожно кладя шасу на брошенный на пол плащ. Встрекнулся потянулся, ощущая, как в очередной раз меняется его облик, как тихо звенят сталкиваясь длинные железные когти. Людишки из этой безымянной деревни до рассвета не посмеют даже дверь приоткрыть, так что оглядываться было не на кого. Я тебя понесу, повторил Харликин, неловко пристраивая через массивное плечо сцепленные сидельные сумки с вещами. Гойе как повесил на сгиб локтя меч в ножнах и осторожно поднял с пола змейку вместе с плащом. Иначе ты опять непременно ещё куда-нибудь влезёшь. Королекин в природном металлическом облике может бежать быстро и долго. Это Искра успел узнать ещё в те годы, когда жил в проклятой степи один. часто перемещаясь с места на место, чтобы не сталкиваться с хозяевами охотничьих угодий. До огнеца он доберется меньше, чем за два дня, даже с шассой на руках, чей вес сейчас почти не ощущался. Только бы его золотая богиня больше не рисковала с собой, не оставалась один на один с неведомым злом, которому она даже не знала названия. только бы больше не ждать её зова вот так в стороне, чувствуя, как в груди всё переворачивается от мысли, что в этот раз он может не успеть, невзирая на всю свою силу и проворство. Говорят, есть где-то там посреди Лиходолья некий оплот людской силы и веры, который нерушимо стоит уже много-много лет, и что каждый, кто войдёт в него через залочённые ворота, имеет право остаться будь ты человек или нелюдь не выдадут такого путника ни властелителю словении ни змееловам никому пока пришельцы соблюдают правила установленные в огнице ещё в те времена когда город был всего лишь большой крепостью одиноко стоящей посреди лиходольской степи да и кто посмеет заявиться с подобным требованием в город Где по слухам обитает та, которая приходит за каждым? Только полный глупец или полный сумасшедший, который быстро поймёт свою ошибку. Но, как правило, уже слишком поздно. Многие уходили в ту сторону, за Черноречье. Вот только никто не возвращался